Тайна несгораемого шкафа. Маленький уголовный роман. Часть 1 Трое и хохолков. Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем, второй в пенснее с портфелем, третий с повышенной температурой и тоже с портфелем. Ревизионная комиссия отрекомендовались трое и добавили. Позвольте нам членами месткома товарища Хохалкова. Красивый блондин Хохалков привстал со стула, пожелтел и сказал. Я Хохалков, а что? Желательно посмотреть профсоюзные суммы. Ответила комиссия, радостно улыбнувшись. Ах, суммы, сказал Хохалков и подавился слюной. Сейчас, сейчас. Тут Хохалков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ? Ничего не открыл. «Это не тот ключ», — сказал Хохолков. «До чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работы, дорогие товарищи. Ведь это ключ от моей комнаты». Хохолков сунул второй ключ. Но и от того пользы было не больше, чем от первого. «Я прямо кретин и неврастенник», — заметил Хохолков. «Сую, чёрт знает, что сую. Ведь это ключ от сундука от моего». Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул Третий ключ. Микрень у меня. Это отворот ключ. Бормотал хохолков. После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул. От часов ключик. В штанах посмотри. Посоветовала ревизионная комиссия беспокойно, переминаясь на месте, как тройка рвущаяся вскачь. Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня. Чай когда наливал. Наклонился он и выпал. Сейчас. Тут Хохалков проворно надел кепку и вышел, повторяя. «Посидите, товарищи. Я сию минуту». Часть вторая. Записка от трупа. Товарищи посидели возле шкафа 23 часа. «Вот чёрт, засунул же куда-то», — говорила недоуменно ревизионная комиссия. «Ну уж, долго ждали, подождем еще, Сейчас придет. Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания. Дорогие товарищи, в припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня, мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует, а тело, то есть то, что некогда было членом месткома Хохалковым, вы найдете на дне местной реки. Как сказал поэт, безобразен труп ужасный, посинела весь распух, горемык или несчастный. и спустил свой грешный дух. «Ваш уважающий трубка Кохолкова!» Часть 3. Умный слесарь. «Попробуй», — сказали слесарю. Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил. «Разве мыслимо? У нас и инструмента такого нету. Местную пожарную команду надо приглашать. Да и та не откроет. Да и занята она. Ловит баграми Хохалкова. Как же нам теперь еще быть? спросила ревизионная комиссия. Специалиста надо вызывать, посоветовал слесарь. Скуда вы же тут специалист? Изумилась комиссия. Из тюремного замку, ответил Слесарь, ибо он был умен. Часть четвертая. Месье Майорчик. Рамольд Майорчик представился молодой, бритый, необыкновенного изящества человек. явившийся в сопровождении потертого человека в серой шинели и с пистолетом. «Чем могу быть полезен?» «Очень приятно», — неуверенно отозвалась комиссия. «Видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии вместе с ключом». «Которая касса?» — спросил майорчик. «Как которая? Вот она». «Ах, вы это называете кассой, извиняюсь», — отозвался майорчик с презрительной усмешкой. Это старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов. «Касс, дорогие товарищи! заговорил месье Майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу. Действительно хорошая была в металлотресте в Одессе американской фирмы Робинзон и Ко. С двадцатью двумя отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанной на пожар с температурой до 1200 градусов. Так эту кассу, дорогие товарищи! «Мы с Владиславом Скребунским по кличке Золотая Фомка вскрыли 7 минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша, а мы взяли две с половиной тысячи червей». «А где же теперь Золотая Фомка?» — спросила комиссия побледнев. «В Москве», — ответил месье майорчик и вздохнул. «Ему еще два месяца осталось». «Ничего, здоров, потолстел, даже говорят. Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там в морагентство интересную систему прислали. Германская с двойной бронировкой стен». Комиссия открыла рты, а майорчик продолжал. «Трудные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке и электрической сигнализацией. Изящная штучка». «В Ленинграде бастанжоглу он же графчик Карапет, резал ее 27 минут. Рекорд!» «Ну и что?» — спросила потрясенная комиссия. «Векселя!» — грустно ответил майорчик. «Пищетрест. Они потом гнилые консервы поставили». «Ну что ж с них получишь по векселям? Ровно ничего». «Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса». И как возьмете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это что же?» И майорчик презрительно похлопал по кассе. «Калоша. В ней деньги-то неприлично держать. Да их там, наверное, и нет». «Как это нету?» Сказала потрясённая комиссия. «И быть этого не может. четыреста рублей должно быть в кассе». «Сомневаюсь», — заметил майорчик. «Не такой у неё вид, чтобы в ней было 8400». «Как это по виду вы можете говорить?» Майорчик обиделся. «Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Эта касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера». Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме. Майорчик вооружился ею, закатал рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку. Затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно. «8400!» — иронически усмехался майорчик, уводимый человеком с пистолетом. «Держи шире карман! В ей 8 рублей нельзя держать, а вы 8400!» Часть пятая. Загадочный документ. Действительно, никаких 8400 там не было. Потрясённая комиссия вертела в руках документ, представлявший собой угол, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова. «Мар, золот, 1400р…» «Позвать эксперта!» — распорядилась комиссия. Эксперт явился и расшифровал документ таким образом. «Марта, такого-то числа, золотой валюты, 1400 рублей». «Где же остальные 7000?» — стонала комиссия. Часть 6. Тайна документа разгадана. У Хохалкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было на ней написано следующее. «Уся, милая бесценная, а я целую вас, аз и непременно приду сегодня вечером, ваш Хохалков". Сложили обе половины, и тогда комиссия взвыла. «Где же все 8400?» «Поганец труп. Куда же он задевал профсоюзные деньги? И куда он сам девался? И почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?» Часть седьмая. Страшное явление. И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком. «С нами крестная сила!» — воскликнула комиссия и стала пятиться. И было чего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли воды, похожие на покойного Хохалкова. Вовсе он не был посиневший и не распух. «Позвольте, э, да ведь это Хохолков!» «Ей-богу, это не я! Я просто похож!» — ответил незнакомец. «Тот Хохолков птанул. Вы про него и забудьте. Моя же фамилия Иванов, я недавно приехал. Оставьте меня в покое». «Нет, позволь, позволь!» — сказала комиссия, держа Хохалкова за фалду. — Ты все-таки объясни. И у тебя родинка на правой щеке, у тебя глаза бегают, и у Хохалкова бегают, и пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая. — Ну так ведь кепка же не приклеенная к голове. — Объясни, где 8400? — Не погубить, товарищи! — вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени. — Я вовсе не тонул, просто бежал мучимый угрызениями совести. И вот ключ от кассы, а 8400 не ищите, дорогие товарищи. Их уже нет, Пожирала их гадина Маруська, местная артистка, которая через день делает себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи. Но, принимая во внимание мое происхождение, «Ах ты, поросенок, поросенок», сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели. Часть восьмая. Благополучный конец. и привели в суд, и судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с майорчиком. И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою, на чем и назидательному уголовному роману конец. Точка.